Я отнес вазу к себе в комнату, поставил ее на подоконник и стал разглядывать в угасающем вечернем полусвете. Был примерно тот же час, что и в Брюсселе, когда музей закрывался, и я выходил на свободу из своей кладовки. Я медленно поворачивал вазу, изучая ее со всех сторон. В свое время я прочел почти всю, не слишком кстати, обширную литературу по этой теме и помнил множество иллюстраций. Я знал, что копии распознаются по крохотным деталям орнамента. Если на бронзе эпохи Джоу обнаруживаются мельчайшие декоративные элементы, освоенные ремеслом лишь в эпоху Хань, не говоря уж об эпохах Мин или Тан, то эти мелкие неточности безошибочно изобличают вещь, как гораздо более позднюю подделку. Ни одной такой погрешности я на своей бронзе не обнаружил. Похоже, это и вправду была вещь эпохи Джоу, самого расцвета ее, шестого-пятого столетия до нашей эры. Я улегся на кровать, поставив бронзу рядом на тумбочку. Со двора, перекрывая унылые побрякивания мусорного бачка, доносились звонкие истошные крики поварят и гортанный бас негра, выносившего отбросы. Я и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, была уже ночь. Сперва я вообще не мог понять, где я и что со мной. Потом увидел вазу на тумбочке, и мне на секунду показалось, что я опять в своей музейной конуре. Я смотрел прямо перед собой. Я не хотел воскрешать в памяти то утро в Брюсселе, когда дверь кладовки внезапно резко распахнулась, и ко мне ворвалась Сибила, шепча, что отца взяли, увели на допрос, мне надо бежать скорее, никто не знает, будут его пытать или нет, и что он под пытками расскажет. Она вытолкала меня за дверь, Потом снова окликнула, сунула в карман пригоршню денег. «Иди, уходи, только медленно, как будто ты посетитель, не беги!» — шептала она. «Да хранит тебя Бог!» — добавила она напоследок, вместо того, чтобы проклясть меня за то, что я, по всей видимости, навлек на ее отца такую беду. «Иди, да хранит тебя Бог!» А на мой растерянный, торопливый вопрос, кто же предал ее отца, только прошептала, не все ли равно, иди, пока они сюда с обыском не заявились. Наспех поцеловав, она вытолкнула меня в коридор и прошептала вслед, я сама все приберу, беги и не пиши никогда, они все проверяют, да хранит тебя Бог. Как можно спокойнее, стараясь ничем не выделяться, я спустился по лестнице. Людей вокруг было немного, и никто не обратил на меня внимания. Только перейдя улицу, я оглянулся. То ли мне почудилось, то ли на самом деле в одном из окон белым пятном мелькнуло чье-то лицо. Я спустился вниз и поискал глазами Мойкова. Его нигде не было видно. Должно быть, вышел. Решив дождаться его, я устроился в плюшевом будуаре. Спустя некоторое время мне показалось, будто я слышу чей-то плач. Плач был негромкий, и поначалу я не хотел обращать на него внимания, но постепенно он начал действовать мне на нервы. В конце концов, я не выдержал и направился вглубь будуара, где возле полки с цветами в горшках на софе. Обнаружил, свернувшуюся в комочек, спрятавшуюся ото всех, Марию Фиол. Я хотел тут же повернуться и уйти, только этой истеричной особы мне сейчас не хватало, но она уже заметила меня. «Вам чем — Вам чем-нибудь помочь? — спросил я. Она помотала головой и одарила меня взглядом кошки, которая вот-вот зашипит. Тоже мне мировая скорбь, — подумал я. Это все было хорошо для другого, романтического столетия. Не для нашего с его пытками, массовыми убийствами и мировыми войнами. А тут, видно, несчастная любовь. — Вы, должно быть, Мойкова искали? — спросил я. Она кивнула. — А где он? — Понятия не имею. Сам его ищу. Наверное, разносит клиентам свою водку. Ну, конечно. Когда он нужен, его никогда нет. Тяжкое прегрешение, заметил я. К тому же и весьма частое, как не жаль. Вы хотели выпить с ним водки? Я поговорить с ним хотела. Он все понимает. При чем тут водка? А где, кстати, водка? Может... За стойкой бутылка припрятана, предположил я. Мария помотала головой. Шкафчик заперт, я уже пробовала. Шкафчик он, конечно, зря запер. Как русский человек он должен предчувствовать отчаяние час. Боюсь, правда, что тогда его сменщик, ирландец Феликс О'Брайен, был бы уже пьян в стельку и перепутал бы все ключи. Девушка встала. Я отшатнулся. На голове у нее бесформенным мешком возвышался шелковый черный тюрбан, из которого дулами револьверов торчали какие-то металлические гильзы.